На его счету уже три трупа, в легкую догонит до пяти. — У тебя есть пистолет? — Есть, но нет патронов, то есть осталось только два. Но это на крайний случай, когда положение станет совсем безвыходным. Один мне, другой так и быть тебе. — В каком смысле проблема я? — Давай не будем о грустном. Вздохнул Мишка, поднялся, взял меня под руку и повел наверх. Мы вышли в спальню, и он сразу же полет целоваться, а я поняла, какая я дура, что слушаю его болтовню. «Оставь меня немедленно!» — ряпнула я, освобождаясь. «Не валяй, дурака!» — обиделся Мишка. «Что значит «не валяй, дурака?» — убирайся отсюда!» «Я в своей спальне!» — проворчал он. Я стрелой вылетела из комнаты, заперла свою дверь и в отчаянии заревела. И вовсе не потому, что очень боялась Илью, хотя, конечно, боялась, а потому что Мишка ко мне приставал. И ладно бы от того, что я ему нравлюсь. На самом деле я подозревала, что для него разница небольшая, я это или Катька, что было невыносимо и обидно и унизительно. Сидя на своей постели, я искренне желала Шальнову провалиться ко всем чертям.